Девчонка же маниться не стала, взяла лапками предложенное и глотнула. Зажмурилась. По шорстке под глазами потекли крупные слезы. Всхлипнула и глотнула снова. Понравилось, что ли? Не похоже. Закашлялась, слезы пуще прежнего, но штатную емкость со спиртом не отдает. Ничего не понимаю. Неужели у них... Стоп, скомандовал я. Достаточно. Рут с явным облегчением протянула флягу. Подумать только, вот это воспитание. Мужик сказал «пей», «пьет» и без команды не прекращает. Да, если б не лохматость и не мордочка, больше все-таки похожая на обезьянью, чем на человеческую, была б не девушка, а мечта поэта. Ладно, пошутили мысленно и хватит. Теперь надо определиться, как дальше жить и куда путь держать. если рэнк не наврал где-то неподалеку в какой то крепости окопались мои давние знакомые надо бы для начала к ним в гости наведаться разузнать что интересного в постядерной москве произошло за время моего отсутствия девчонку вроде трясти перестало. глазки под мохнатыми бровками из испуганно потерянных начали понемногу превращаться в осоловело бессмысленный я оказался прав огненная вода Жидкое счастье и беда отсталых народов действовала безотказно во всех мирах. И этот не исключение. Значит, можно вести переговоры. Крепость где? А? Блин, надо было раньше флягу отобрать. Рут, где крепость, которую ренк собирается захватить? А, крепость? Девчонка усилием воли сфокусировала взгляд, и ткнула пальцем в конец улицы. «Там». Потом обернулась и добавила, показывая в противоположную сторону. Или «там». Замечательно. Как говорил классик, мы всегда в ответе за тех, кого напоили. И если действие спирта окажется сильнее первобытных установок, слушаться мужика как Господа Бога, придется мне тащить зверушку на себе. А не хотелось бы. Весу в ней килограммов семьдесят, не меньше. У крепости название есть? Название? Есть. Твою мать. Какое? Бутылорка. Я вытащил из внутреннего кармана на ладонник и быстро вызвал карту. Ее мне перед переходом загрузил в КПК мой спаситель, друг и учитель, уже много лет живущий на острове среди бескрайних украинских болот. Бутылрка – это, скорее всего, бутырская тюрьма. Вот оно, карта-копия запроса через спутниковую программу начала 21 века. Поиск «бутырская тюрьма». Ого! Судя по виду сверху, реально не тюрьма, а крепость. Если верить краткой сноске, это целый тюремный замок, построенный еще при Екатерине II. имеет четыре трехэтажные зубчатые башни, усиленные контрфорсами, Пугачевская, в которой содержался зачинщик одноименного бунта, Полицейская, Северная и Часовая. Наружные стены также в три этажа, а внутри, считай, еще одна крепость, тюремные корпуса, расположенные четырехугольником. Понятно, если замок в XVIII веке строили, то кирпича наверняка не жалели. Стены, небось, никакая пушка не возьмет. Ладно, это все лирика. Надо добраться до нее сначала, а потом, по ходу дела, разберемся, что к чему. Определив по наладоннику и компасу направление, я взял за лапу осоловевшую рут и пошел по улице, если, конечно, эту тропу между руинами можно было так назвать. По пути я вновь не переставал удивляться тому, во что может превратиться большой и процветающий город за 200 лет запустения. Сквозь остатки зданий проросли гигантские мутировавшие сорняки, наверняка задавившие деревья в процессе бурной эволюции. Ни одного нормального дерева я, что в прошлое путешествие сюда, что сейчас, так и не увидел. Более-менее сохранились лишь дома старой постройки с толщиной стен в три кирпича, остальные осыпались словно карточные домики. и лишь куча бетона, полузасыпанного землей и песком, напоминали о том, что здесь когда-то стояло здание. Хотя и многие старые здания вросли в раскрошенный от времени асфальт по подоконнике нижних этажей, а некоторые и вовсе наполовину провалились в разломы. Похоже, под улицей проходило метро или еще какая-то большая полость имелась. Один такой разлом шириной метров два зигзагом пересекал улицу. Я отпустил лапку Нео, подошел к краю и посмотрел вниз. Ни черта не видно, темно, как у дяди Тома в хижине. Я с сомнением посмотрел на Рут. Я-то и с рюкзаком перепрыгну, а она как? Пьяненькая Нео слегка покачивалась, но на ногах стояла уверенно. В ее глазах плескался ужас. «Снар решил продать Руд богам?» Я припомнил, что Данила называл богами руконогов шестиногих мутантов, смахивающих на человекообразных тараканов. Еще не хватало, проворчал я. И что у местных лохматых девчонок за мани? Сдается мне, что их тут родственнички так и норовят кому-то сбагрить. Хм, может, они не так уж и не правы? Через разлом перепрыгнешь? Рут отрицательно замотала головой. Нет, нельзя. Там. Понятно. В пропасти сидит кто-то голодный и ждет такого, как я, прыгуна. И обойти вряд ли получится, длинный разлом, однако. Черный зигзаг уходит в развалины, и без его знает, сколько придется ломать ноги в руинах, прежде чем найдется обходной путь. Жалко, конечно, дефицитный боезапас, но ничего не поделаешь. Я снял с разгрузки две «Ф»ки. Короче, я сейчас бросаю туда... Огненные яйца. Они взрываются, мы сразу прыгаем. Вопросы? Нео похлопала глазищами и кивнула. Будем надеяться, что дошло. Первая граната полетела вниз. Вторая. Над пропастью взметнулось щупальце, длинное гибкое, словно гигантский хлыст. На конце его имелась здоровенная присоска, напоминающая вантус, а в этом вантузе Ложись! заорал я, бросаясь на землю. Поскольку скобы эфок отлетели одновременно, два взрыва слились в один. Или же я просто не услышал второго, раздавшегося глубоко под землей. Над моей головой просвистели осколки, что-то сильно дернуло рюкзак на спине. Я подхватил с земли свой ВСК и рывком поднялся на ноги, готовый стрелять во все, что движется. Стрелять не потребовалось. Оторванное щупальце валялось в пяти метрах от меня. Неистово сокращаясь. Вантуза не было, на его месте моталась кровавая мочалка. Видимо, вторая граната оторвала щупальца от основания, и мне очень не хотелось думать о том, кто сейчас под землей оценивает причиненный ущерб и готовится к ответным мерам. Быстрее! Дважды повторять не пришлось. Нео еще быстрее меня перемахнула через разлом и рванула вдоль улицы на четырех лапах. Я за ней и очень оперативно. потому что сзади меня весьма впечатляюще трещало, грохотало и ухало, словно кто-то очень большой и злой лез из-под земли. Может, ему еще одно огненное яйцо подкинуть, чтобы он не слишком торопился?» Я обернулся на бегу и передумал. Разлом увеличился втрое, и над ним колыхались несколько десятков щупалец, вытянувшихся вверх на всю десятиметровую длину. а у их основания на тонкой ножке, словно причудливый цветок, покачивался большой желтый глаз. Я остановился, повернулся и медленно пошел к нему. Странно, как я вообще мог убегать от такого чуда. Что может быть прекрасней этого обволакивающего взгляда, от которого по всему телу разливаются волны нереального наслаждения? Голова слегка кружилась, словно после бутылки очень старого и дорогого коньяка. Окружающие меня руины разрушенного города покачивались в полупрозрачной дымке, но они больше не казались мне серыми и унылыми. Пейзаж был сказочно-таинственным, небо оказалось не тяжелым и хмурым, а загадочным и бесконечным. «Шмяк!» желтый глаз дернулся. Понятное дело, даже если орган зрения размером с таз неприятно, когда прямо в зрачок влетает обломок кирпича. Очарование окружающей действительности смялось на мгновение, словно легкая рябь по воде прошлась, и тут же все вернулось на место. Но этого мгновения мне было достаточно. Очередь из огнестрельного оружия всегда эффективнее кирпича. Пули с чавканьем пробили роговицу, и из глаза наружу хлынуло гнойное белесое содержимое, заливая ближайшие щупальца. Пронзительный вой резанул по ушам, грозя порвать барабанные перепонки. Несколько щупалец рванулись ко мне, не достали буквально полметра, и повторять попытку не стали, а присоединились к остальным. Это было жуткое, но завораживающее зрелище. Потусторонняя тварь из кошмарного сна лечила самое себя. Черные раструбы щупалец заслонили поврежденный глаз, и из них на разорванный пулями орган толчками выплескивалась желтоватая жидкость. «Снар!» Слабый писк за спиной окончательно вернул меня в реальность. Голова была все еще тяжелой от наведенного гипноза. Перед глазами мельтешили черные мухи. но я был вполне в состоянии бежать рядом с руд и не спотыкаться о куски бетона и арматуры, торчащие из прессованного мусора, который когда-то был улицей. Отбежав на безопасное расстояние, я заметил несколько ступенек, сохранившийся фрагмент лестничного пролета, и присел на нижнюю. Отвинтил крышку фляги, глотнул, встряхнулся, словно вылезший из болота кот, и отправил емкость с лекарством обратно в брезентовый чехол на поясе. И, посмотрев на Рут, спохватился. Ту снова потрясывала. Я потянулся к фляге. «Будешь?» Нео мотнула головой. «Ну и правильно, нечего местных тинейджеров спаивать». «Что это было?» «Бак», — коротко ответила Рут, и тут же пояснила. «Вожак». Я припомнил здоровенную самку-паука, которую мы уделали втроем с Данилой и Настей по пути к складам Кантемировской дивизии. Значит, у руконогов еще и альфа-самец имеется. Хорошо, что этот альфа из-под асфальта полностью не вылез, а топ случилось нам с лохматенькой «Полная омега». «Спасибо», — сказал я. Она непонимающе уставилась на меня. «За кирпич. Метко кидаешь». «Действительно, если б не Рут, поток ментального притяжения твари запросто втянул бы меня под корону из щупалец, как язык хамелеона затаскивает в пасть охотника слишком уверенную в себе муху». «Брат учил», — совсем по-человечески вздохнула Нео, и добавила, «он хороший и добрый». «Ога, офигительный просто». Только все же стрела доброго брата не мне в грудь смотрела, а левее и ниже. Я, как любой маломальский опытный снайпер, очень хорошо чувствую, когда в меня целятся. Так что, лохматенькая один-один, тебе за кирпич спасибо, а про душку братца я тебе никогда ничего не скажу. Родня это святое, даже когда она пытается тебя замочить. или ежедневно треплет тебе нервы, медленно убивая твою жизнь. Кстати, если сравнивать, то первое честнее. Ладно, хорош себя жалеть. Мужик ты или где? Я хлопнул себя по коленкам и поднялся со ступеньки. Снар ее сильно любил. Блин, ну и глазища у этой обезьянки. Даже с ресницами, длинными-длинными. Интересно. У них тут каждый второй телепат? Или у меня все на фасаде написано крупными буквами?» «Значит так, девушка», — веско сказал я. «Конечно, спасение жизни спутника — серьезный поступок, но не аргумент для того, чтобы заниматься психоанализом его личной жизни, которая, кстати, осталась в прошлом. Понятно?» Рут испуганно кивнула аж два раза подряд. «И еще. Ты теперь не дикарь?» а временно второй номер снайпера. Так что будем учиться владению нормальным оружием и местоимениями. А то я как-то не привык, чтобы меня величали в третьем лице». Рут ничего не поняла, вздохнула Нео. «Но Рут научится?»